Мамочки. Лицо Зимина в момент стало жестче, черты заострились. Он отстранился и чуть наклонил голову, прислушиваясь. За окном в основном зале раздались крики, вспыхнул свет. Боже мой! Прошептала я, ощущая, как внутри все леденеет от страха. Там же сейчас такая давка начнется, и мне тоже нужно выбираться, но я понятия не имею, куда бежать и что делать. Мамочки. В горле моментально стало сухо, и я почувствовала, как моя нижняя губа начала дрожать. Я вонзила ногти в ладони в попытке вырубить панику, переключив внимание на физическую боль, но это помогло мало. А точнее, никак. «Пошли». Матвей схватил меня за руку и потянул за собой. «Куда?» Мой голос неожиданно для меня самой сорвался на истерический визг. «Подальше отсюда». Больше он ничего не сказал. Вытащил меня за руку в общий зал вип -ложи, где другие парни из статем тоже переполошившись, ждали нас. На их лицах не было и капли той расслабленности или ленивого веселья, что пять минут назад. «Держи, мод. Барабанщик швырнул Матвею рюкзак, тот поймал его на лету. Остальные тоже похватали куртки и телефоны. Быстро расстегнув рюкзак, Зимин вытащил оттуда... пистолет. «Самый настоящий!» Я замерла, не дыша. Хоть в реальности никогда оружия не видел, но почему-то была уверена, что это совсем не зажигалка. Меня сковала новой волной ужаса, и я попятилась назад, пока Зимин с ледяным спокойствием и абсолютной отточенностью каждого движения проверил пистолет, передернул его верхнюю часть, а потом быстро засунул за пояс джинсов. Он не выглядел ни испуганным, ни растерянным. Взгляд, движение, абсолютная концентрация и сосредоточенность. Словно... Словно для него это была обычная жизнь. Что-то совершенно привычное. на день он выдернул из рюкзака черную объемную ткань и бросил мне. Но когда я, словно парализованная, продолжала стоять и смотреть на него, нахмурился и прикрикнул. «Быстрее, Лора!» Его строгий, хоть и негромкий окрик вытолкнул меня из ступора, и я развернула ткань дрожащими руками. Это была толстовка. Большая, черная, явно мужская. Она пахла, как он. Всхлипывая и едва совладав с тремором рук, я все же нашла нижний край и натянула толстовку через голову, просунула руки в рукава. Она оказалась сильно велика, на меня доходила почти до колен, полностью скрывая платье. «Волосы тоже спрячь», — бросил Матвей на ходу, еще тащил меня за локоть к двери. Я не понимала, что происходит и что мне делать. Мне хотелось зажмуриться и в момент оказаться в своей комнате в общежитии, потому что в реальность происходящего было поверить очень сложно. И мне было очень страшно. Страшно настолько, что мозг отказывался думать. Второй рукой я свернула волосы жгутом и затолкала за шиворот, натянула капюшон и безропотно бежала за мазом, потому что понятия не имела, что делать. Если бы он бросил меня сейчас, я бы просто забилась в какой-нибудь угол и закрыла глаза ладонями. И не встала бы, пока все не закончилось. Первым по коридору шел Стас, за ним Адриана, потом Матвей и я, остальные парни сзади. Свернув за угол, мы услышали еще два выстрела. Я не смогла сдержать вскрик и зажмурилась, но Зимин припустил почти бегом, крепко зажимая в одной руке пистолет, а в другой — мое запястье. «Мот, это те, о ком я думаю?» на бегу негромко спросил Роман. «Да, уверен, они. Нужно связаться с Шорохом. На крайней с артистом или немцем. Божечки, кто все эти люди? И что-то мне подсказывало, что знать мне о них совсем не следует. Ох! У меня вырвался еще один скрик, когда мы спустились по пролету ступеней». Бежать на шпильках было совсем неудобно, и я подвернула ногу на последний. Зимин притормозил, бросил на меня короткий взгляд, а потом, ничего не говоря, наклонился, и через секунду картинка перед моими глазами закружилась, а живот уперся в его твердое плечо. Он просто перебросил меня через плечо, словно я мешок с сахаром, и без какого-либо напряжения продолжил бежать по коридору, будто я совсем ничего не весила. Я чувствовала его горячую ладонь на своих бедрах у самой кромки моего короткого платья, и это ощущение прорвалось даже сквозь леденящий страх от всего происходящего. Он мог бы держать меня и чуть ниже. Я моргнула, пытаясь рассеять хаос в своей голове. Сейчас в этой сумасшедшей суматохе. Последнее, о чем следовало беспокоиться, так это о руке Маза возле моей задницы. В живот больно давило его плечо, и я попыталась чуть отодвинуться. Зимин же на ходу чуть поправил меня на плече, а потом... Потом я подняла голову, и дыхание сбилось. «Там!» Взвизгнула я, увидев в конце коридора сзади нас двоих. И они явно были с оружием. Божечки! Меня резко замутило, и я изо всех сил вцепилась в футболку Зимина, когда он резко развернулся. Роман и Данил в мгновение отклонились в разные стороны, а Матвей сделал в сторону бегущих несколько выстрелов. У меня заложило уши от резкого звука, а в глазах тут же потемнело от страха, и я даже не увидела, что же случилось с теми, кто нас преследовал. Все силы ушли на то, чтобы сдержать тошноту, а потом я отключилась.